Фрекин Мод в поисках рождественского умиротворения. Ранним утром в сочельник на кладбище царили тишина и покой. Мод прокладывая себе путь по засыпанной снегом дорожке, громко и протяжно вздохнула. Она могла себе это позволить, ведь сейчас Мод пребывала в полном одиночестве. В такое время поблизости не встретишь ни единой живой души, а остальных она не потревожила. Резиновые колеса ходунков упрямо поворачивались перпендикулярно движению, когда Мот толкал их вперед по снежной целине. С некоторым трудом добравшись до могилы, она отставила ходунки в сторону. В проволочной корзине, приделанной к ходункам, стояла сумка, из которой Мот достала свечи в специальных подсвечниках и еще спички. Двух свечей на семейном погосте будет вполне достаточно. Одна для родителей, другая для сестры. Кладбищенские свечи стоят дорого. Старшую сестру Мод звали Шарлоттой. Сама Мод была, что называется, поздним ребенком, залетным, как теперь говорят. К удивлению родителей и большому неудовольствию сестры, Мод появилась на свет через 11 лет после Шарлотты. Шарлотте прекрасно подходила роль единственного ребенка, а младшей сестренке она уж точно не мечтала. Мод внезапно вспомнились шикарные приемы, которые устраивали родители. В особенности хорошо Мод помнила пышные празднества, которые традиционно устраивались в канун нового года. Она помнила вкусную еду, горящие в высоких канделябрах свечи, хлопки от купориваемых в полночь бутылок шампанского, гул веселых голосов, запах сигар и дорогих духов. Помнила Мод и изысканные туалеты дам. Все это внезапно прекратилось когда прямо во время собрания ложи странной братьи с милым папочкой приключился инфаркт. «Странная Братия – название родственного масонству благотворительного общества, снискавшего широкую популярность в середине прошлого века. Его девиз — дружба, любовь и правда. Умственное и нравственное совершенствование, поддержка филантропических и гуманитарных стремлений, презрение бедных, вдов, сирот Поддержка молодых людей, стремящихся получить образование. Таковы цели общества от Фэллоу. Расхохотавшись над чьей-то шуткой, он вдруг упал замертво. После его смерти мать по разным причинам воздерживалась от смеха. Она была пятнадцатью годами младше отца и, казалось бы, должна была бороться и жить дальше, но силы, покинувшие ее, были словно похоронены вместе с отцом. Через два года не стала и матери, возможно, ее сломил стыд за их экономическое и социальное падение, так привыкла думать Мод. Когда семью постиг этот удар, самой Мод едва исполнилось 18, и она только что начала учебу в университете. Мод собиралась выучиться на преподавателя английского и французского языков. Примерно за год до этих событий у Шарлотты подтвердился нервный недуг, как называла это мать. Еще мать говорила, что у Шарлотты чуткая душа художника. Сестре было тридцать, и к началу войны она все еще была не замужем. Фобии и ипохондрия постепенно завладевали ею. Шарлотта была профессиональной пианисткой, но никогда не выступала перед публикой, и приглашать на дом учеников она тоже была не в состоянии. Небольшой капитал, который оставался у них после продажи дома, во время войны незаметно растаял. Им с Шарлоттой повезло, что после смерти матери они смогли остаться у себя в апартаментах и продолжали там жить бесплатно. Однако за электричество, воду и отопление платить было необходимо. Мод не могла забыть, как в долгие лютые военные зимы вымерзала вся квартира. Слой инея, который нарастал с внутренней стороны окон, был таким толстым, что сквозь него ничего нельзя было разглядеть. Они ютились в кухне и расположены рядом спальни, наглухо законопачивая все двери, чтобы хоть как-то сохранить тепло. Остальные помещения в квартире не отапливались. Во время войны Мод смогла устроиться преподавателем на высшие женские курсы. Там она с самого начала почувствовала, что работа ей подходит. Однако это не решало финансовых проблем Мод, ведь ей приходилось заботиться еще и о Шарлотте. Трепетный огонек кладбищенской свечи освещал потускневший от времени текст, выбитый на высокой в человеческий рост могильной плите. Шарлотта умерла 37 лет назад. Лишь после ее смерти Мод смогла зажить своей собственной жизнью. «Лучше поздно, чем никогда», — говорила себе Мод. Поток воспоминаний Мод был прерван ощущением холода в ногах. У Мод были крепкие башмаки, но подкладка уже начала изнашиваться — Возможно, пришло время купить новые. С тяжким вздохом Мод принялась выталкивать ходунки на нерасчищенную дорожку. За ночь навалила целую кучу снега. Мод прислушалась, вдалеке ей почудилось гудение мотора, больше всего напоминавшее трактор. Резкий скребущий звук подтвердил догадку Мод. Приближалась снегоуборочная машина. Мод удовлетворенно отметила, что слух ее до сих пор оставался острым. Равесники Мод В большинстве своем к этому возрасту практически оглохли, но только не Мот. Хотя, быть может, не так уж это и хорошо. Будь Мот глухой, смогла бы избежать проблемы. Мот решительно отогнала мысли о проблеме и принялась пробираться к кладбищенской ограде. Добравшись до автобусной остановки, расположенной у самых ворот кладбища, Мот еле переводила дух. Ей даже пришлось немного посидеть на обтянутой непромокаемой тканью «При ходунков». «Отличная вещица, однако», — подумала Мот. «Не то чтобы ходунки ей в самом деле были необходимы. Просто после смерти инженера Олсена они оказались никому не нужны. Никто из его детей их не забрал. Очевидно, они вовсе не подозревали, что оставленные у входной двери ходунки могли принадлежать их отцу. Когда имущество умершего было вывезено, а квартира продана», Ходунки так и остались стоять на своем месте, и Мод попросту забрала их к себе домой. А прошлой осенью, споткнувшись о ковер, Мод вывихнула колено, и тогда ей нехотя пришлось воспользоваться ходунками, чтобы выходить из дома по своим делам. В то время на улице была жуткая гололедица, и в планы Мод совершенно не входило еще одно падение. Мод быстро сообразила, сколько преимуществ открывало перед ней использование ходунков. На них было удобно опираться, на них можно было присесть и передохнуть, в автобусах ей внезапно стали уступать место, в магазинах люди придерживали для нее двери, а продавщицы средних лет вдруг становились с ней любезны. Да они практически сюсюкали, так что ходунки оказались классной вещью. Когда Мот оказалась в автобусе, мысли ее вновь вернулись к сестре. Шарлотта, словно непрекаянный дух, блуждала по пустым темным комнатам, отказываясь выходить на улицу. В шестидесятые психическое состояние Шарлотты неуклонно ухудшалось. Не было никакого смысла даже пытаться заводить разговор о возможном отъезде Мот даже на один день. Сестра впала бы в еще большее безумие, чем то, в котором уже пребывала. Малышка Шарлотта ведь не могла сама о себе позаботиться». Кто станет готовить для нее еду и следить за тем, чтобы она принимала свои лекарства? Кто будет рядом с Шарлоттой, когда отчаяние в очередной раз вонзит в нее свои острые когти? Хуже всего то, что все это было правдой. Когда болезнь Шарлотты стала прогрессировать, со временем ей стали необходимы все более сильные препараты. Большую часть суток она теперь проводила в полубессознательном состоянии. Очевидно, лучше было бы поместить Шарлоту в специальное учреждение. Когда лечащий врач предлагал ей какую-либо форму ухода и попечения, та всегда быстро приходила в себя и строго выговаривала. «Моя сестра никогда этого не позволит. Мы с ней всегда жили вместе, она обо мне сама позаботится». Шарлотта целиком и полностью зависела от сестры, на которую был возложен каждодневный уход и забота о пропитании для них обеих казалось, что свои собственные мечты Мод уже никогда не осуществит. Пока однажды вечером, стоя на кухне, Мод не почувствовала, как из холла потянуло сквозняком. Выбежав в коридор, Мод увидела, что входная дверь открыта на распашку. Шарлотта, будучи не в себе, ухитрилась отпереть ее и выскользнула в тамбур, погруженный во мрак, в слабом свете, исходящем из лифтового окошка. Мод скорее угадывала, чем различала фигуру Шарлотты. Перед лифтом была широкая площадка. От нее к уличной двери вела длинная мраморная лестница. Худая фигура на глазах у Мод беспокойно заметалась по площадке возле лифта. — Есть кто? — ее слабый голос эхом раскатился по этажам. Постепенно Шарлотта подбиралась все ближе к краю площадки. Мраморная лестница утопала во тьме. Мод казалось, что сестру неумолимо затягивает в черный провал. Это высокая, крутая лестница. Оцепенение спало, и Мод бросилась к распахнутой двери. Шарлотта стояла, балансируя на самом краю верхней ступеньки. Мод закричала, или она этого не сделала? Само собой, она попыталась удержать сестру. Мод отчетливо помнит, как скользнула кончиками пальцев по мягкой клетчатой ткани ее халата. Но Шарлотта сорвалась и исчезла в этой кромешной тьме. Три недели спустя Шарлотта скончалась в больнице от вызванных серьезным сотрясением мозга осложнений. Мот просидела все это время у ее постели. Сестра так ни разу и не пришла в сознание. Все долгие годы, что Мот обеспечивала их совместный быт, пенсию сестры по инвалидности она целиком откладывала на специальный счет. Со временем там накопилась кругленькая сумма. На следующий после похорон день Мот спланировала свое первое путешествие. Прямо в день окончания весеннего семестра она уехала. На автобусах и поездах в то лето Мот объехала Данию, Германию и Францию. В оставшиеся до пенсии 15 лет Мот проводила каждые летние каникулы тем же образом, колеся по всему свету. Выйдя на пенсию, она продолжила любимое занятие. Сетевой магазин «Гурме» Даже в Сочельник открылся уже в девять часов утра. Выходя из автобуса, Мод заметила, что заведующий как раз собирался открывать дверь. По снежному месиву она принялась прокладывать себе путь к входу. Заведующий уже вошел и теперь приветливо махал рукой: «Счастливого Рождества! Вы уже на ногах?» Весело воскликнул он. Мод вежливо улыбнулась. Из всех живых людей С заведующим местного магазинчика Мод в последнее время разговаривала чаще всего. «Неплохо было бы успеть до того, как в магазины хлынет толпа озабоченных граждан», — отозвалась она. «Умно, очень умно», — рассмеялся заведующий, выкладывая аккуратной пирамидкой упаковки с изюмом. Магазинчик был на этом месте, сколько Мод себя помнила. Вначале здесь торговали молоком и сыром. Потом его перепрофилировали под торговлю товарами первой необходимости. Теперь же этот магазин шаговой доступности специализировался на продаже деликатеса. Здесь можно было приобрести порционные обеды, которые нужно только разогреть в духовке или микроволновке. И готовили на кухне одного ресторанчика в нескольких километрах отсюда. Продавали и другие вкусности – деликатесные сыры, экзотические фрукты, салаты, свежий хлеб, который прямо здесь и пекли – и прочие необходимые для жизни товары. В прикрепленную к ходункам проволочную корзину Мот уложила два небольших пластиковых контейнера с маринованной селедкой и контейнер побольше с селедочным салатом. К этим продуктам вскоре присоединились голубой фарфоровый горшочек с сыром «Стилтон», кусок выдержанного сыра «Горгонзола», кусок зрелого «Бри», коробка крекеров с солью и еще теплый солодовый хлеб, Грость винограда, свежие финики, инжирный мармелад, две бутылки рождественского сидра, небольшой пакет свежего картофеля, несколько клементинов и маленькая коробочка шоколадок After Eight. Мот осталась очень довольна, отыскав на одном из подогреваемых лотков в отделе кулинарии порцию искушения Янсена — традиционное блюдо шведской кухни — запеканка из картофеля, лука, маринованных анчоусов, панировочных сухарей и сливок обычно подается к рождественскому столу. Порция тут же перекочевала к ней в корзинку. Теперь к рождественскому столу Мотт оставалось приобрести только одно. Мотт принялась подталкивать ходунки к мясному прилавку. Юнец, который, по мнению Мотт, не мог быть достаточно взрослым даже для конфирмации, обряд осознанного исповедания веры в протестантских церквях. Стоял и вяло ковырялся среди упаковок с колбасами на полке, повернувшись спиной к стеклянной витрине. Мот остановилась прямо напротив него и сказала, «Я бы хотела купить небольшой рождественский окорок-гриль». Тот выдернул из одного уха наушник и спросил, что. Мот терпеливо повторила свою просьбу. «Готовый окорок-гриль?» — переспросил юнец. Мот кивнула. «Тогда топайте за куском от большого». Все маленькие окарака закончились. Здесь в округе полно одиноких пенсионеров. Юнец извитительно хохотнул, проявляя чудеса самообладания, мод дала понять, что в таком случае согласна купить несколько ломтиков большого окарака, который красовался за стеклом холодильной витрины. Проходя мимо мод, чтобы встать за прилавок, юнец вдруг дернулся и громко взвыл, и этот вой был слышен в каждом уголке магазина. К ним в припрыжку примчался заведующий, который со страху развалил свою изюмную пирамиду. «Что здесь происходит?» — испуганно спросил он. «Бабка меня уколола!» — вскричал юнец, обличительно тыча пальцем в сторону Мот. Мот, склонившись еще ниже к поручню Ходенков, надтреснутым голосом проговорила. «Что такое? Что он сказал?» Заведующий растерянно переводил взгляд с Мот на продавца и обратно. «Ступай в комнату для персонала и успокойся!» Наконец суровым голосом велел он мальчишке. «Ну, бабка...» «Не называй клиентов баб этим словом!» Зарычал заведующий, лицо которого опасно покраснело. «Что, простите?» — вклинилась Мод. Она еле сдерживалась, чтобы не захохотать. Мод аккуратно застегнула толстую булавку и незаметно засунула ее обратно в карман. Эту-то вещь Мод изо всех сил и воткнула в ягодицу ничего не подозревавшего мальчишки — Право же, нужно было разъяснить ему кое-что о бабках и о короках. Булавкой Мот всегда незаметно прикрепляла светоотражатель с внутренней стороны правого кармана. «Ступай в комнату персонала!» — непререкаемым тоном повторил заведующий. Когда мальчишка поплелся прочь, заведующий с вымученной улыбкой обернулся к Мот. «Простите, парнишку, работает здесь всего пару дней. Вероятно, напоролся на какой-нибудь острый угол». «Чем я могу вам помочь?» «Я хотела бы получить 300 граммов окорока гриль. Они у вас такие вкусные!» С искренней улыбкой ответила Мод. По широкой мраморной лестнице Мод поднялась, неся ходунки в руках. Куда исчезла скрюченная старушка, так растерявшаяся во время переполоха в магазине гурме? Для почти что девяностолетней женщины Мод была невероятно сильна. Вскоре Мот уже сидела в своем любимом кресле с чашечкой дымящегося кофе в одной руке и густо намазанным горчицей, бутербродом с ветчиной в другой. Солодовый хлеб издавал умопомрачительный аромат. Мот надела свои очки для чтения и принялась изучать утреннюю газету. Тогда-то проблема и напомнила о себе. Мот взглянула на часы. Была почти половина одиннадцатого. Для проблемы — неслыханная рань. Мод Шоуна вздохнула, решив изо всех сил игнорировать проблему. К искреннему облегчению мод, через несколько минут проблема рассосалась сама собой, и она смогла вернуться к чтению. Около двух часов дня, когда для мод настало время дневного сна, проблема вновь напомнила о себе. Проблема не на шутку разбушевалась — Кажется, даже сильнее, чем обычно. Теперь игнорировать ее стало невозможно, даже если бы Мод очень сильно постаралась. Их пятиэтажному дому было уже больше ста лет. Построен он был из красно-коричневого кирпича и стоял на прочном гранитном фундаменте. В цокольном этаже располагались гараж и различные торговые помещения. Несмотря на то, что Мод жила на первом этаже, ее окна возвышались в пяти метрах над тротуаром. Стены дома были толстыми и надёжными. Его единственной слабостью была канализационная система. Если мод находилась в ванной комнате или в маленькой уборной, она могла слышать буквально каждое произнесённое соседями сверху слово. В особенности, если кто-то из них повышал голос, тогда мод по неволе вынуждена была бы слушать их обмен мнениями. В этом-то и заключалась проблема. Мод не могла притворяться, что ничего не знает. Хотя чего Мод хотела бы больше всего, так это не иметь к проблеме ни малейшего отношения. Мод просто желала тишины и покоя. Однако проблема упрямо продолжала о себе напоминать. Мод ничем не могла их заглушить. Его громкий голос и ее всхлипывание. И глухие звуки ударов, когда он бил ее, а она падала на пол. «Бум-бум-дон!» — доносилось с потолка спальни МОД. Проблема впервые дала о себе знать прошлой осенью, когда известный адвокат с супругой купили квартиру прямо над головой МОД. Они были богаты, уже не молоды, и дети их вылетели из гнезда. Ходили слухи, что адвокат, не добившись парковочного места во дворе, повел себя просто отвратительно. Однако ему пришлось, как и прочим членам жилкооператива, Встать в очередь, время ожидания, в которое могло растянуться на годы, продолжая парковать свой «Мерседес» на улице за воротами. Ремонт в большой квартире длился несколько месяцев. И вот, наконец, адвокат с женой вселились. Это случилось ровно год назад, в аккурат перед Рождеством. «Но, «Ну, наконец-то, в доме настанет покой», — подумала тогда Мот. Стук и прочий шум от инструментов рабочих ужасно раздражали ее. Как раз на прошлых рождественских каникулах Мод поняла, что в доме появилась серьезная проблема. Эта проблема испортила ей весь сочельник. Бить жену адвокат стал сразу после обеда, а потом продолжил. Мод никак не могла сосредоточиться на фильме с Джинджер Роджерс и Фредом Астером, который вечером в сочельник показывали по телевизору. Сверху все время доносились ругань и шум, Ранним утром на второй день Рождества к воротам дома подъехала скорая помощь. Мод слегка приоткрыла входную дверь. Из тамбура доносился хорошо поставленный голос адвоката, который побежал встречать санитара. Она оступилась и упала на лестнице еще вчера. Я еще тогда хотел вам позвонить, но она решила, что это не опасно. Но как только я увидел, как она выглядит сегодня, я сразу вам позвонил. Мод заперла дверь с таким видом, будто ее сейчас стошнит. Упала на лестнице. Каков мерзавец! Испортил весь праздник! После этого случая, несколько месяцев, все было тихо. Весной Мод дважды слышала, как адвокат бил свою жену. Через неделю после Митсоммара, день середины лета, отмечается в ближайшую после 19 июня субботу. Мот столкнулась с женой адвоката на лестнице. На улице лило как из ведра. Однако, невзирая на непогоду, жена адвоката нацепила объемные солнечные очки. Волосы она убрала под большой платок, выпустив прядь над олбом. Все ее лицо было покрыто толстым слоем темного тонального крема. Эта маскировка, однако, не помогла скрыть следы побоев. Мот отчетливо видела распухшие века и кровоподтек у нее над скулой, который походил на фиолетово-синий полумесяц. Они поздоровались, и женщина поспешила мимо Мод. Сам достопочтенный адвокат закладывал заворотник. Мод могла убедиться в этом, сталкиваясь с ним в тамбуре. Чаще всего адвокат ее вообще не замечал. После того, как он исчезал наверху, за дверью своей квартиры, в воздухе еще долго ощущались алкогольные испарения. Вот и в этот сочельник проблема вновь была тут как тут. Мод снова вынуждена была слушать сердитый голос адвоката и плач его жены. Сверху уже привычно доносилось бум-бум. Очевидно, пришло время решать проблему. Для себя Мод приняла решение еще прежде, чем мысль успела оформиться в ее сознании. Она зашла в ванную. Лучшая слышимость была в туалете. Но здесь вентиляционная шахта усиливала звук. «Чёртова сука! Ты чёртова! Бум-бум-дунс!» Мод в бессильной злобе сжала кулаки. От вспыхнувшего у неё в душе гнева сердце Мот забилось быстрее. «Вытри морду! Ты, мать твою, не можешь в таком виде!» «Парковочное время!» — эхом разносился по трубам голос адвоката. В ответ раздалось какое-то шмыганье носом, и невнятное бормотание. «Я все сказал. Ты, грязная свинья, посмотри на себя. Придется мне спуститься за парковочным талоном. Даже на это ты не способна, сука. Ты должна была взять талон на весь день. Что значит денег нет? Разве не бум-бум-дунс?» Тяжелые шаги прогрохотали над головой Мот. Он направлялся в сторону холла. Мот сорвалась с места и поспешила в собственный холл. Там она тихонько открыла входную дверь и вывезла в тамбур ходунки, оставив их у стены рядом с лифтом. Мод так разместила ходунки, что их не увидели бы ни идущие по лестнице, ни выходящие из лифта люди. Латунный светильник на стене был выполнен в стиле модерн. Его плафон был похож на увядший тюльпан. Мод, не раздумывая, сунула руку внутрь и выкрутила лампочку. Теперь света не будет. В тот миг, когда Мот услышала звук, открывающейся этажом выше двери, она как раз успела занять исходную позицию — за ходунками. Мот крепко вцепилась в прорезиненный поручень и замерла в ожидании. Адвокат, что-то ворча себе под нос, спотыкаясь, спускался по лестнице. В кармане его пальто звенели монетки, которые адвокат на ходу пытался оттуда выудить. Прямо перед лифтом он остановился, чтобы их пересчитать. Мод из своего укрытия могла дотронуться до его правого плеча, просто вытянув руку. Алкогольные пары, выдыхаемые адвокатом, проникали мод прямо в ноздри. — К черту монеты! Придется картой, твою мать, как темно! Неверной шатающейся походкой адвокат вновь двинулся к широкой мраморной лестнице. Мод напрягла все мускулы. Едва адвокат шагнул на верхнюю ступень, мод сорвалась с места, и что было сил, въехала ходунками адвокату прямо по икрам. «Ай, что за...» Больше адвокат не успел издать ни звука, прежде чем, потеряв равновесие, бешено замахать руками и кубарем покатиться вниз по мраморным ступеням. Развивающиеся полы его темного пальто делали падающего адвоката похожим на неуклюжую летучую мышь. Или на вампира, — подумала Мод, спеша обратно к себе. Прежде чем скрыться за дверью своей квартиры, она не забыла вкрутить обратно лампочку. Ходунки Мод по своему обыкновению аккуратно поставила около двери. Она даже не потрудилась взглянуть, жив ли еще адвокат. Когда его тело тяжко ударилось о мраморный пол у подножия лестницы, звук был такой, словно кто-то расколол большой кокосовый орех. В следующий раз Мот открыла входную дверь своей квартиры, лишь когда за оградой дома смолкли полицейские сирены. Соседка из квартиры напротив стояла в тамбуре, и вид у нее был совершенно убитый. — Что происходит? — спросила у нее Мот, придав лицу растерянный вид. — Как хорошо, что вы дома. Я как раз собралась вам звонить. — Это адвокат. Он упал с лестницы, — сбивчиво объяснила соседка. Молодой полицейский поднялся по лестнице и поздоровался с обеими женщинами. «Вы знали погибшего?» — вежливо спросил он. Полицейский обращался к соседке, которая была как минимум на 20 лет моложе Мот. Та рассказала полицейскому, как звали адвоката и где он проживал. Кивнув, полицейский сказал, что должен подняться и сообщить супруге адвоката о случившемся. «Эта лестница небезопасна. С нее упала моя сестра!» Слабым голосом проговорила Мот, дрожащим пальцем указывая на лестничный пролет. Соседка внезапно немного успокоилась. «Но, милая Мод, это ведь случилось еще до того, как мы с Гуннером сюда переехали, а мы здесь живем уже тридцать пять лет!» — воскликнула она со значением глянув на полицейского. Покровительственным жестом, положив руку на плечи Мод, соседка проводила ее к двери. «Ступайте к себе, Мод, Если хотите, заходите вечером к нам с Гуннером». «Только у нас будут дети и внуки, придут смотреть Кале-Анку, так что будет немного шумно». Предложение повисло в воздухе. Мод немедленно обрубила все концы. «Нет, спасибо. Это очень любезно с вашей стороны, но я откажусь. У меня есть свой телевизор». За спиной Мод два санитара-скорой в полголоса переговаривались. «Несет от него, как от винзавода». Скорая и полиция уехали. Кто-то пришел забрать плачущую жену адвоката. Мот вытащила все вкусности, купленные к рождественскому ужину, и сервировала чайный столик на колесиках. К селедке она откупорила бутылку ледяной водки, а Альбергс — аквавит. День выдался трудный, и Мот решила, что заслужила рюмочку. Из духовки доносился соблазнительный аромат искушения Янсена. Довольный видом ломящийся от яств в тележке, Мот покатил ее в свою ТВ-гостиную. Там со вздохом удовлетворения плюхнулась она в свое любимое кресло. Наконец-то старый дом погрузился в настоящее рождественское умиротворение.